Глава вторая. Встреча с невидимыми. У подножия Золотого Трона. Луперкаль. «Капитан Локен!» Он поднял взгляд от работы. «Да, это я. Прости, что отрываю тебя от работы», — сказала она. «Мне кажется, ты очень занят». Локен отложил в сторону фрагмент доспехов, полировкой которого занимался, и поднялся на ноги. Он, как оказалось, был почти на целый метр выше ее и практически обнажен, если не считать набедренной повязки. При виде такого физического совершенства она незаметно вздохнула. Узловатые переплетения мышц и старые зажившие шрамы. Мало того, он был еще и красив, благодаря серебристым, коротко подстриженным волосам, и серым, как осенний дождь, глазам. «Какое расточительство!» – подумала она. Но в его обнаженной нечеловечности не было ничего отталкивающего. Его лицо тоже отличалось крупными, чуть ли не лошадиными чертами, что было присуще почти всем Астартес. А широкая грудная клетка оказалась гладкой, без проступающих ребер, словно туго натянутое полотно. «Я тебя не знаю», — заметил он, роняя в кувшин со смазкой скомканную полировочную ветошь и вытирая пальцы. Она протянула руку. «Мерсаде Алитон. Официальный летописец», — сказала она. Он перевел взгляд на ее миниатюрную ладонь и пожал ее, отчего рука женщины показалась совсем крохотной по сравнению с его гигантской кистью. «Прошу прощения», — весело сказала она. «Я все время забываю, что это у вас не принято. Я имела в виду рукопожатие. Этот местный обычай для жителей Терры. Это неважно. Ты прибыла с Терры?» Я покинула ее год назад, когда получила разрешение совета участвовать в походе. Так ты летописец? Ты знаешь, что это такое? Я не настолько глуп, ответил Локин. Нет, конечно, поспешно сказала она. Я не хотела тебя обидеть. Извинения приняты. Он окинул ее внимательным взглядом. Хрупкая, небольшого роста, хотя, наверное, очень красиво. У Локена не было большого опыта в общении с женщинами. Может быть, все они хрупкие и красивые. Но он знал достаточно, чтобы понять, что лишь немногие из женщин так же черны, как она. Ее кожа напоминала отполированный уголь. Возможно, это результат действия какого-то красителя. И еще его удивил ее череп. Кожа на голове была чистой, хотя не и выбритой. Голова выглядела гладкой и блестящей, как будто на ней никогда не было волос. Череп каким-то образом был увеличен, и задняя его часть напоминала большое яйцо. Словно женщина была коронована, как будто ее человечность и без того не казалась царственной. «Чем могу помочь?» – спросил он. «Как я понимаю, у тебя имеется история, которая представляет особый интерес. Я бы хотел ее запомнить и передать следующим поколениям. Какая история?» «О Харусе, убившем Императора». Он насторожился. А Локину не нравилось, когда кто-нибудь кроме Астартес произносил истинное имя Воителя. «Это случилось несколько месяцев назад», – неохотно сказал он. «Я не уверен, что смогу точно вспомнить все подробности». «Очень странно», – сказала она. А я уверена что ты можешь наиболее точно воспроизвести те события. Мне говорили, что этот рассказ пользуется большой популярностью среди боевых братьев». Локен нахмурился. Женщина была права, и это его раздражало. После взятия верхнего города, его как свидетеля десятки раз просили, если не сказать требовали, снова и снова пересказывать события того дня. Ему хотелось считать, что это обусловлено гибелью Сеянуса. Лунные волки нуждались в очищении. Им необходимо было лишний раз услышать, как жестоко был отмещен их павший товарищ. «Тебя сюда кто-то направил?» – спросил он. «Капитан Таргадон», – признала она, пожимая плечами. Локин кивнул. «Опять он. И что ты хочешь узнать? Мне известно общее положение дел, но я слышала об этом от других, и теперь хотела бы узнать о твоих личных наблюдениях. Как все это происходило? Что вы обнаружили, когда ворвались во дворец?» Локин вздохнул и оглянулся на полку, где были разложены его силовые доспехи. Он только-только приступил к чистке. Его личная оружейная комната представляла собой тесное помещение с выкрашенными в светло-зеленый цвет стенами, расположенное на грузовой палубе. Грозь светящихся шаров наполняла комнату светом. На стенном панно распростер крылья имперский орел. Они же были пришпилены к копии особых обетов, принесенных Локеном в различные периоды службы. Застоявшийся воздух пропитался запахом масел и пирохового дыма. Это было спокойное, уединенное место, а она вторглась и нарушила это спокойствие. Женщина словно осознала свой проступок. «Я могу прийти позже, если тебе сейчас некогда. Нет, все в порядке». Локен снова уселся на металлический стул. «Дай-ка вспомнить». «Когда мы прорвались во дворец, то обнаружили невидимых. Из-за чего их так называли?» «Из-за того, что мы не могли их увидеть», — ответил он.